Глава пятая. Ухранительниц мудрости. Хоть и Гвейн и стояла в самом центре шатра, вплотную к маленькому очагу, она дрожала от холода, наливая воду из объемистого чайника в большой, с голубыми полосками тазик. Полок палатки она опустила, но холод просачивался сквозь настеленные в несколько слоев многоцветные ковры а тепло от очага будто уносилось прочь через дымовое отверстие в крыше, оставляя после себя лишь запах горящего кизяка. Зубы девушки так и норовили сорваться на дробь. Поднимающийся над водой пар начал понемногу рассеиваться, поэтому Игвейн обняла Сейдар на миг и направила огонь, подогревая воду. Наверное, Эмис или Бэйр могут помыться и холодной водой, хотя они обычно парились. Ну, я не такая выносливая, как они, я же не в пустыне росла и не собираюсь замерзнуть насмерть, моясь холодной водой, если мне того не хочется. Но чувство вины не покидало девушку, пока она намыливала мочалку, пахнущим лавандой мылом, которую купила у Хаднана Кадира. Хранительницы мудрости никогда не требовали от нее чего-то такого, но у нее возникло чувство, будто она их обманывает. Отпустив истинный источник, девушка с сожалением вздохнула. Даже ежась от холода, она тихонько посмеялась над своей глупостью. Удовольствие от наполняющей ее силы, восхитительный поток жизни и восприимчивости ко всему окружающему – вот в чем таилась опасность. Чем больше зачерпываешь Саидар, тем больше хочется – И если не приучить себя к самодисциплине, есть угроза зачерпнуть больше, чем сумеешь удержать. Тогда или погибнешь, или сама себя усмиришь. А тут уж не до смеха. Это один из твоих крупных недостатков, строго выговаривала себе Эгвейн. Тебе всегда хочется сделать больше, чем тебе полагается. Лучше бы тебе помыться холодной водой. Глядишь и научишься самодисциплине. Только столь многому нужно и хочется научиться, что целой жизни не хватит. Ее наставницы всегда отличались осторожностью. И хранительницы мудрости, и оседай в башне. А ведь было так сложно удержаться, когда девушка знала, что во многих отношениях уже превзошла их. Они ведь не понимают, насколько многое я способна. Порыв, обжигающий морозного воздуха, ударил игвейн. Дым от закружился по палатке. Женский голос произнес. «Если вы позволите...» Игвейн вздрогнула, пронзительно взвизгнула и только потом сумела выкрикнуть. «Закрой!» Она крепко обхватила себя руками, чтобы не прыгать от холода. «Входи или выйди, только закрой!» Столько усилий, чтобы согреть палатку. И теперь Игвейн с головы до пят в гусиной коже. Облаченная в белой женщины на коленях вползла в палатку и опустила полог Взор у нее был потуплен, руки смиренно сложены. Точно так же она вела бы себя, если бы Игвень не крикнула на нее, а ударила. — Если вы соблаговолите, — негромко промолвила женщина в белом, — хранительница Эмис послала меня, чтобы я отвела вас в палатку-парильню, жалею что не может с ногами залезть в огонь. И Гвень тихонько застонала. Испепели свет, бэр и ее упрямство. И если бы не эта беловолосая старуха-хранительница, они расположились бы в городских домах, а не жили бы в палатках на окраине города. И у меня была бы комната с подобающим камином и дверь. Она готова была биться о заклад, что Ранду не приходилось мириться с тем, что к нему, когда угодно, входят все, кому не лень. Ранд, этот проклятый дракон-далтор, щелкнет пальцами, и девы выстраиваются вокруг точно прислужницы. Спорю, они отыскали для него настоящую кровать, и спит он не на тюфяке, брошенном на голую землю. Игвинь была уверена, что Ранд каждый вечер принимает горячую ванну. Наверняка девы ведрами таскают ему в апартаменты горячую воду. Готовы спорить, они даже сыскали для него добрую медную ванну. Эмис и даже Милейн поддались было на предложение Игвейн, но Бэйр притопнула ногой, и они тут же с ней согласились точно Гайшайн. Игвейн предположила следующее. Раз ранд принес столь много перемен, Бэйр вознамерилась поддержать те старые обычаи, какие сумеет. Но девушке хотелось, чтобы хранительница выбрала что-то иное и выказывала свою несговорчивость не в отношении прежних порядков. Отказаться от приглашения и мысли не возникало. Игвейн обещала хранительницам забыть, что она Айс Обещание легко выполнимое, поскольку она и не была Айс И делать в точности то, что ей скажут. С этим обстояло хуже. Игвейн давно покинула башню и теперь привыкла быть хозяйкой самой себе. Но Эмис прямо заявила ей, «Хождение по снам опасно». Даже когда узнаешь, что ты намерена делать. А коли ничего не понимаешь, то и подавно. Если Игвейн не будет подчиняться в реальном мире, они не могут положиться на ее готовность и подчиниться во сне, а поэтому не возьмут на себя ответственность за нее. Поэтому это Игвейн и работал по хозяйству вместе с Авиендой. С подобающим лицом и со всем смирением, на которое была способна, принимала наказание, «Скажи Эмис, или Милейн, или Бэйр, лягушка, и она бы запрыгала. Если, конечно, можно так выразиться, поскольку никто из хранительниц лягушку в глаза не видел. Нельзя сказать, чтобы они требовали от меня чего-то большего, чем принести им чаю. Нет, сегодня чаем подаст Авиенда». Игвейн подумала, не надеть ли чулки, потом просто сунула ноги в туфли. Крепкие туфли, подходящие для пустыни. Пожалуй, она немножко сожалела о мягких шелковых туфельках, которые носила в тире. «Как тебя зовут?» — спросила Игвейн, стараясь быть приветливой. «Ковинда», — последовал покорный ответ. Игвейн вздохнула. Она все пыталась вести себя с Гайшайн дружелюбно, но взаимностью они не отвечали. Привыкнуть к слугам у Игвейн не было возможности. Хотя, разумеется, Гайшайны не были слугами в точном смысле этого слова. «Ты была девой?» Догадку и Гвейн подтвердили яростно и быстро вспыхнувшие темно-голубые глаза. Но Ковинда быстро опустила взор. «Я Гайшайн. Что было, то было до. А что будет, то будет после. А теперь есть только сейчас». «Из какого ты септа и клана?» Обычно спрашивать не требовалось даже у Гайшайны. Я служу хранительнице мудрости Милейн из Септа-Джират, из Гоши наил и Наил. Эквейн нахмурилась и посмотрела на Ковинде, прервав размышление, какой из двух плащей лучше выбрать. Коричневый из плотной шерсти или стеганый из голубого шелка, который она купила у Кадира. Купец, чтобы освободить место под груз Морейн, распродал все товары из своих фургонов, причем за хорошую цену. Нахмурилась девушка неспроста. Это был необщепринятый ответ. И Гвинь слышала, что у некоторых Гайшайн последствия такого откровения выражались в необычной форме. Когда истекали положенные год и один день, они попросту отказывались снимать свое белое одеяние. — Когда кончается твой срок? — спросила девушка. Ковинда сгорбилась, почти сжавшись комочек. — Я Гайшайн. «Но когда ты будешь вальна вернуться в свой септ, в свою крепость Холд?» «Я Гайшайн», — прохрепела женщина, уткнувшись носом в ковры. «Если этот ответ вам неприятен, накажите меня, но ответить иначе я не могу». «Не глупи», — резко сказала Игвейн, «и выпрямись. Ты ведь не жаба». Одетая в белой женщина, немешкой подчинилась и села на пятки, покорно ожидая новых приказаний будто и не было мимолетной вспышки гордости и бойцовского духа. игвин глубоко вздохнула. Эта женщина нашла свой способ приспособиться к тому откровению. Пусть выход и глупый, но никакие речи Игвейн не изменят решение Ковинда. Так или иначе, сейчас Игвейн надо идти в палатку-парильню, а вовсе не беседовать тут с Ковиндой. Девушка помедлила, вспомнив в холодном сквозняке. От ледяного порыва, плавающие в мелкой чаше два больших белых цветка, наполовину закрыли свои лепестки. Так цвело растение, называемое сегады. Толстый, мясистый, лишенный листьев стебель, кожистый на ощупь, ощетинившийся колючками. Сегодня утром игвейн наткнулась на авиенду, которая смотрела на эти цветки, лежащие у нее на ладонях. Аилка вздрогнула, заметив глядевшую на нее девушку, и сунула цветки в руки Игвейн, сказав, что сорвала их для нее. Игвейн решила, что в Авиенде еще осталось многое от девы, и она не хотела признаваться, что ей нравятся цветы. Правда, если подумать, ей встречались девы, которые вплетали цветы в волосы или прикалывали их к одежде. «Ты просто ищешь отговорки, лишь бы подольше в тепле посидеть», — Игвейн Алвир. Хватит время тянуть. У тебя что, шерсть в голове вместо мозгов? Нельзя быть такой же дурой, как Ковинды. Веди, — сказала игвин и еле успела накинуть на голое тело шерстяной плащ. Гайшайн уже откинула клапан палатки, открывая дорогу. Ей и пронизывающей до костей ночи. Над головой во тьме колюче сверкали острые звезды. Ярко светила луна в третьей четверти. Лагерь-хранительниц мудрости, две дюжинные низеньких холмиков, отделяла от мощенной улицы Руидина не более сотни шагов по потрескавшейся глине и каменистым особям. Лунные тени превратили город в причудливые утесы и скальные уступы. Пологи всех палаток были опущены, в воздухе смешались запахи горящих очагов и готовящейся пищи. Другие хранительницы приходили сюда почти ежедневно, но ночи проводили со своими септами. Теперь же некоторые и ночевали в Руидине, но не Бэйр. Подходить ближе к городу Бэйр не желала. Не будь здесь ранда, она, несомненно, настояла бы, чтобы лагерь разбили в горах. Игвин крепко придерживала плащ обеими руками и шагала как могла быстро. Под полы плаща, слегка распахивающиеся при каждом шаге, вползали ледяные щупальца. Чтобы поспевать впереди, Ковинда пришлось подобрать свои белые одежды до колен. Игвин вовсе не требовалось, чтобы Гайшайн показывала ей дорогу. Но Ковинда послали привести ее, и она будет опозорена, а может быть и оскорблена, если ей не позволят выполнить поручение. Игвин стиснула зубы, не давая им пуститься в пляс и желала лишь одного, чтобы идущая впереди женщина побежала. Парильня ничем с виду не выделялась, тоже приземистая и широкая, опущенные и плотно пригнанные клапаны. Но у этой палатки дымоходное отверстие было закрыто. Костер неподалеку прогорел до багрово-тлеющих углей, рассыпанных по нескольким камням величиной с человеческую голову. Тусклого света еле хватало, чтобы различить у входа в палатку темные маленькие бугорки. Но девушка знала, что это аккуратно сложенная одежда женщин. Глубоко вдохнув стылый воздух, Игвейн поспешно скинула туфли, сбросила плащ и чуть ли не нырнула в палатку. Студенный порыв у нее за спиной мгновенно отсекло упавшим клапаном, а потом, охватывая все тело и выжимая из него капельки пота, на девушку опустился влажный жар. Эгвейн, еще не успевшая перевести дух и вздрагивающая, тут же словно покрылась второй, глинцевито-блестящей кожей. В палатке сидели трое хранительниц, обучавших Эгвейн хождению по снам. Вид у них был беспечный, они потели. Их длинные до пояса волосы влажно блестели. Бэйр беседовала с Милейн. Зеленоглазая, золотистая рыжая красота которой разительно контрастировала с морщинистым лицом и длинными седыми прядями старшей женщины. У Эмис тоже были белые волосы, или такого светло-желтого цвета, что казались белыми. Но старой она не выглядела. Она и Милейн могли направлять, чего не скажешь о каждой хранительнице. И во внешности Эмис было нечто присущее облику Айсседай, будто лишенных признаков возраста. Морейн, казавшаяся рядом с хранительницей хрупкой и маленькой, тоже выглядела безмятежной. Капли пота катились по ее бледному и обнаженному телу, темные локоны слиплись, но она сидела с царственным видом и словно отказывалась замечать отсутствие одежды. При помощи тонких изогнутых пластинок из бронзы, называемых стайра, хранительницы соскребали с себя пот и дневную грязь. В центре палатки, возле большого черного котла, наполненного раскаленными закопченными камнями, сидела на корточках мокрая от подавиенда. Она осторожно перекладывала щипцами последний камень из маленького котла в больший. Закончив с этим, аильская девушка полиснула на камне водой из бутылки. Выдолблены тыквы. Добавив пару. Если она не управится как следует, и пару будет недостаточно, то ей грозит самое малое – строгий выговор. Когда в следующий раз встреча хранительниц состоится в палатке парильни, заботиться о камнях и паре, вновь придет очередь и гвейн. Девушка осторожно села, скрестив ноги рядом с бэйр. Здесь не было настеленных ковров. Лишь каменистая земля, неприятно горячая, влажная, вся в бугорках. Вдруг Игвень с потрясением заметила, что авиенду высекли, причем совсем недавно. Аильская девушка уселась рядом, скрывая свои чувства, с каменным лицом, но Игвень невольно вздрогнула. Такого оборота Игвень не ожидала. Хранительницы требовали соблюдения дисциплины, спрашивали они с учениц строже, чем в башне, а это кое-что дозначило. Но Авиенда училась направлять силу с мрачной решимостью и настойчивостью. К хождению по снам она не имела дара, но наверняка прилагала столько же усилий и прилежания в обучении всему, что требуется уметь хранительнице, как и тогда, когда, будучи девой, постигала секреты владения оружием. Конечно, когда Авиенда призналась, что по ее вине стало известно, что хранительницы следят за его снами, Они заставили ее три дня выкапывать ямы в рост человека, а потом их закапывать. Но то был один из редких случаев, когда Авиенда поступила неверно. Эммис и две другие хранительницы так часто ставили ее в пример Эгвейн, как образчик кротости, послушания и надлежащей стойкости, что иногда Эгвейн просто взвыть в голос хотелось, хоть Авиенда и была ей подругой. «Ты что-то долго шла!» с раздражением заметила Бэйр, пока Эгвейн робко пыталась устроиться поудобнее. Голос ее был неприятно тонок и резок, но пронзал точно закаленное железо. Бэйр продолжала скрести руки Стайра. — Прошу прощения, — промолвила Эгвейн. — Вот так, вполне смиренно. Бэйр хмыкнула. — За драконовой стеной ты оседай, но здесь всего-навсего ученица, а ученицы не бездельничают. Когда я зову или зачем-то посылаю авиенду, она бежит бегом, даже если мне требуется всего лишь шпилька. не Нехудо бы и тебе ей подражать». Вспыхнув, Игвин попыталась придать голосу побольше покорности. «Я постараюсь, Бейр». Впервые хранительница в присутствии обеих учениц сравнивала их рвение и отношение к поручениям. Игвейн из подтишка покосилась на авиенду и удивилась задумчивому виду подруги. Иногда девушке хотелось, чтобы ее, почти сестра, не всегда являлась для нее столь выдающимся примером. «Девушка либо научится, Бейр, либо нет», недовольно произнесла Милейн. «Наставлениями займешься потом» если она не станет пошустрей. Старша Виенда лет на 10-12, не больше. Она обычно говорила таким тоном, будто ей под юбку репей забился. А может, сейчас Милэйн ненароком села на острый камешек? Если и села, то с места не сдвинется. Скорее станет дожидаться, когда сам камень в сторону отодвинется. Повторяю тебе, Морейн Седай, Аил следует за тем, кто приходит с рассветом, а не за Белой башней. Очевидно, Игвейн не возбранялась знать, о чем беседовали хранительницы и Морейн, поскольку те продолжали разговор. «Может статься?» — ровным голосом сказала Эмис. «Когда-нибудь Аил вновь станут служить айс но это время, Морейн-Седай, еще не пришло». Она на миг остановила руку со Састайра и спокойно взглянула на Айс-Седай. Игвейн понимала... Это время наступит, раз Марейн известно, что кое-кто из хранительниц мудрости способен направлять силу. Айсседай отправится в пустыню искать девушек, которых можно обучить, и почти наверняка постараются забрать с собой в башню и любую хранительницу, проявившую хоть искру этого дара. Когда-то девушку тревожили мысли о том, как Айсседай подчиняют хранительниц своему влиянию, нагоняют на них страху, отрывают их от всего, что для тех дорого. Ведь Айсседай никогда не позволяли женщине, обладающей способностью направлять, долго избегать башни. Теперь Игвейн больше не волновалась за хранительниц мудрости. Хотя тех, похоже, одолевали подобные тревоги. Судя по тому, как Эмис и Милейн каждодневно вели себя с Морейн, силой воли они были подстать любой Айсседай. А Бейр могла бы и Суан Санчей заставить плясать под свою дудку. Даром, что Бэйр не способна направлять. Кстати, самый волевой среди хранительниц мудрости Слала отнюдь не Бэйр. Подобная честь принадлежала женщине еще старше. Звали ее Сарелея. Она была из Септа-Джара, из Чари-Наил. Хранительница мудрости из крепости Шенде способна направить куда меньше силы чем большинство послушниц, но вполне могла послать с поручением любую другую хранительницу, точно та была Гайшайн, и те не смели ей перечить. Нет, нет никакого резона горевать о том, как станут третировать бедных аилок. — Вполне понятно, что вы хотите уберечь свои страны, — в беседу вступила Бэйр. — Но Рандалтор намерен повести нас вовсе не для кары, Ни с кем, кто покорится тому, кто придет с рассветом, кто подчинится Аил, не случится ничего дурного. Вот, значит, в чем дело. Ну, конечно. Меня заботят не только спасение человеческих жизней и судьбы стран. Морейн царственным жестом одним пальцем смахнула с алба пот, но голос ее был почти таким же напряженным, как и у Милейн. Если вы допустите это, разразится катастрофа. После стольких лет подготовки планы близки к осуществлению, а он вот-вот сам все разрушит. Планы Белой Башни, — заметила Эмис так спокойно, будто соглашаясь. К нам эти планы не имеют никакого отношения, и мы и другие хранительницы должны думать о том, что нужно Аил. Мы позаботимся, чтобы аильцы делали то, что в интересах Аил. У Игвейн мелькнула мысль. Что сказали бы на эти слова клановые вожди? Конечно, они частенько сетовали, что хранительницы встревают не в свое дело, и такие речи, наверное, не станут для них неожиданностью. Вожди казались людьми умными, волевыми, но Игвен считала, что против объединенного напора хранительниц у них столько же шансов, как в ее родных краях у совета деревни против круга женщин. Хотя в этот раз была права Морейн. «Если Ранд...» — начала была Игвейн, но Бейер заставила ее умолкнуть. «Девочка, мы позже выслушаем, что ты хочешь сказать. Для нас важно твое знание, Рандал Тора, но пока тебе не разрешат говорить, ты будешь молчать и слушать. И сотри с лица это угрюмое выражение, иначе я напою тебя отваром из голубой колючки». Игвейн поморщилась. «Уважение хранительниц Кайси пусть как к равным себе, не распространялась на ученицу, даже на ту, которая, по их мнению, была Айс Так или иначе, Игвейн держала язык за зубами. Сбейр станется послать ее за мешочком с травами и велеть самой заварить этот до невероятности горький настой. Иного назначения, кроме как излечивать угрюмость или еще что-нибудь, что хранительницы сочтут подлежащим исправлению, У голубой колючки не было. Настой действовал безотказно одним лишь своим вкусом. Авиенда успокаивающе погладила подругу по руке. — Ты полагаешь, для самих аил такой поворот не обернется катастрофой? Должно быть непросто говорить холодным, как ручей зимой тоном, когда сидишь в жарком влажном пару и с головы до пят блестишь от пота. Но для Морейн подобная задача, видимо, не составляла труда. Тогда повсюду разразится Аильская война. Как и раньше, вы начнете убивать, жечь и грабить деревни и городки, пока против вас не обратятся все до последнего мужчины и женщины. Пятая часть, положенная доля айсидай заметила Милейн, отбрасывая за спину свои длинные волосы. А потом принялась водить своим стайра по гладкому плечу. Даже оттяжелев и повлажнев от пары, ее волосы блестели точно шелк. Большего мы не взяли даже у убийц Ее взгляд был выразителен и многозначителен. Хранительницы знали, что Морейн родом из Кореяна. Ваши короли и королевы взыскивают столько же в виде налогов. «А когда все страны и государства ополчатся против вас?» упорствовала Морейн. В Аильскую войну они, объединившись, поворотили вас вспять. Так же может случиться и наверняка случится вновь, только с обеих сторон неизбежны многие и многие смерти. Смерти, айси дай, никто из нас не боится, заявила Эмис с ласковой улыбкой, будто объясняя ребенку прописную истину. Жизнь есть сон, от которого всем нам суждено очнуться, прежде чем мы вновь погрузимся в грезы. Кроме того, Драконову стену пересекли под предводительством Джандуина лишь четыре клана. Здесь уже шесть, а ты сама говоришь, что Рандалтор намерен собрать все кланы. Пророчество Руидина гласит, что он расколет нас. В зеленых глазах Милейн вспыхнул огонек. Либо из-за настойчивости марейн либо потому, что она отнюдь не была такой бестрепетной, как казалось». Какая разница, исполнится ли предсказанное здесь или по ту сторону Драконовой Стены? — Вы лишите его поддержки всех народов к западу от Драконовой Стены, — сказала Морейн. Вид у нее был, как всегда, невозмутимый, но, судя по голосу, она готова была грызть камни. А ему нужна такая поддержка. — Его поддерживает народ Аил, — заявила Бэйр тем же хрупким, но неуступчивым голосом. Свои слова она подкрепила энергичными взмахами тонкого металлического клинка. Кланы никогда не были государством, но теперь он сплотил нас воедино. «Переубеждать его мы не станем, и помогать в этом тебе, Марэйн Седай, тоже не будем», — не менее твердо добавила Эмис. «Теперь, Айс Седай, если тебе угодно, можешь оставить нас», — сказала Бэйр. «Что ты хотела, мы обсудили». Больше на эту тему мы сегодня говорить не будем. Сказано было вежливо, но отказ прозвучал решительно и недвусмысленно. «Я оставлю вас», — ответила марейн — «вся воплощение спокойствия». Говорила она так, словно это было ее предложение, ее решение. Она уже привыкла к тому, что хранительницы ясно дают понять, они, башни, нисколько не подчинены. У меня еще есть дела. Все это наверняка во многом правда. И весьма вероятно, дела эти касаются Ранда. Спрашивать Игвейн не стало Если Марейн понадобится, она сама скажет Игвейн все, что сочтет нужным. А если нет... Тогда Айсседай все равно вывернется, так и не солгав. Но вряд ли скажет что-нибудь существенное. А то и прямо заявит, что игвин это не касается марейн знала, что имя Игвейн-Седай из «Зеленой Айя», мягко говоря, не соответствует истине. На людях подобный обман она терпела, но в остальном не упускала случая поставить Игвейн на место, когда ей требовалось. Когда марейн впустив порыв холодного воздуха, удалилась, Эмис сказала «Авиенда, налей чаю». Молодая Аилка вздрогнула, Дважды открыла рот и, наконец, вымолвила. «Его еще заварить надо!» И тотчас на четвереньках поспешила из палатки. От второго холодного порыва пару явно поуменьшилось. Хранительницы переглянулись, удивленные не меньше самой Авиенды. Да и Игвейн изумилась. Авиенда умело справлялась с большей частью обременительной домашней работы, пусть и не всегда с изяществом. Должно быть, что-то ее очень тревожит коль она забыла о такой мелочи, как чай. Чаю хранительницы хотели всегда. «Подбавь пару, девочка», — велела Милейн. Игвин сообразила, это относится к ней, ведь авиенда-то ушла. Торопливо плеснув воду, она направила силу, нагревая и камни, и котел, пока не услышала треск и не ощутила жар, исходящий от котла, точно от топки. Аильцы, может, и привыкли, в чем мать родила, сигать на мороз, чуть ли не из печки, но ей это в новинку. Заполняя палатку, заклубились плотные жаркие облака. Эммис одобрительно кивнула. Они с Милейн, наверное, заметили окружившее девушку сияние Саидар, хотя сама Эгвейн его не видела. Милейн же продолжала скрести себя с Тайра. Отпустив истинный источник, Эгвейн уселась на место, и, наклонившись к Бэйр, прошептала. «Авиенда сделала что-то не так?» Она не знала, как бы отнеслась к ее вопросу Авиенда, но не хотела ничем смущать подругу. Бэйр не испытывала подобных сомнений или угрызений совести. «Ты про порку!» — осведомилась она обычным голосом. «Она пришла ко мне и заявила, что сегодня дважды соврала. Правда, кому и о чем, так и не сказала». Разумеется, это ее дело до тех пор, пока она не лжет хранительнице мудрости. Но она твердила, что ее честь требует, чтобы тох ее был оплачен. «Она проста», — несказанно изумилась Сегвейн не в силах договорить. Бэр кивнула, словно такая просьба, нечто совершенно обыденное. «Я немножко добавила ей от себя за то, что она меня побеспокоила. Если тут замешан джи...» то при к ее обязательству я? Весьма вероятно, что ее так называемая ложь – нечто такое, о чем беспокоится лишь Фарда Райзмай. Девы, особенно бывшие, порой так суетливы, совсем как мужчины. Эми кинула на Бейра взгляд, заметный даже в густом пару. Как и Авиенда, Эмис прежде чем стать хранительницей, принадлежала к Фарда Райзмай. Как казалось Эгвейн, она еще не встречала Аильца, который не относился бы нервно к джи -тох. Но такое? Наверное, все Аильцы с приветом. Сама Бэйр, похоже, совершенно выбросила из головы случившееся с Авиендой и продолжила. В трехкратной земле потерянных ныне много больше обычного. Столько я и не припомню, заявила она всем в палатке. Потерянными а аильцы называли лудильщиков. Туатаан. Они бегут от бед, которые гонят их за драконовую стену. В голосе Милейн ясно слышалось презрение. — Я слышала, — медленно промолвила Эмис, — что кое-кто из убегающих после откровения прибился к потерянным. Они попросили принять их. Повисло долгое молчание. Теперь все они знали, что у них с Туатаан... Одни предки, что их пути разошлись еще до того, как аильцы пересекли хребет мира и явились в пустыню. Но это знание только углубило неприязнь. — Он несет перемены, — хрипло прошептала, скрытая клубами пара Милейн. — Мне казалось, вы примиритесь с переменами, которые он несет, — сказала Эгвейн с искренним сочувствием в голосе. Должно быть, тяжело осознавать, что вся твоя жизнь перевернулась в один миг. Девушка готова была услышать распоряжение прекратить болтать. Но ей не велели попридержать язык. Примирились. Бэйр будто попробовала слово на вкус. Вернее сказать, мы вытерпим перемены, насколько сможем. Он преобразует все. Голос Эмис прозвучал озабоченно. Руйдин, потерянная... Откровение. Предано огласке то, что нельзя было разглашать. Хранительницам, да, пожалуй, и всем аильцам, по-прежнему трудно было говорить на эту тему. «Дева теснятся вокруг него, будто обязаны ему больше, чем своим кланам», — добавила Бэйр. «Впервые мужчину впустили под кров дев». эми собралась что-то сказать, но промолчала. Что ей ни было известно о делах Фарда Райзмай, бывшая дева не поделилась все же своими знаниями с теми, кто никогда не принадлежал к девам копья. — Вожди больше не прислушиваются к нашим словам, как раньше, — проворчала Милейн. — О, они спрашивают у нас советов, как всегда. Они не круглые дураки. Но Бэйл больше не говорит мне, что он сказал Рандуалтору и что Рандалтор сказал ему. Говорит, я должна спросить у Рандалтора, а тот велит спрашивать у Бэйла. С Каракарном я ничего не могу поделать, но Бэйл... Он всегда был упрямцем, просто до бешенства доводил. Теперь же переступил все рамки. Иногда мне хочется палкой вбить его дурь обратно в башку. Эмис с Бэйр хихикнули, словно над удачной шуткой. Или им просто хотелось рассмеяться, чтобы хоть на время забыть о переменах. — С таким мужчиной остаются только три выхода, — сквозь смех сказала Бэйр. — Держаться от него подальше, убить его или выйти за него замуж. Милейн словно одеревенела. Загорелое лицо покраснело. Игвейн вдруг показалось, что золотоволосая хранительница даст волю горячим, зло жалящим словам. И тут порыв кусачего холода возвестил о возвращении авиенды. Она принесла чеканный серебряный поднос, на котором красовались желтый глазурованный чайник, изящные чашечки из золотистого фарфора морского народа и каменный кувшинчик с медом. Разливая чай, девушка дрожала. Выйдя из палатки, она не озаботилась, чтобы на себя что-то накинуть. Потом она торопливо раздала чашечки и обнесла хранительниц медом. Разумеется, себе и Игвейн Авиенда налила чаю, лишь дождавшись позволения Эмис. подай пару», — промолвила Милейн. Ее гнев будто охладила морозным воздухом. Так и не пригубив, Авиенда поставила чашечку и поспешно схватилась за одолбленную тыкву, явно стараясь загладить свое упущение с чаем. «Игвейн», — сказала Эмис, прихлебывая чай, — Как Рандалтор отнесется к тому, что Авиенда попросится спать в его опочивальне? Авиенда так и застыла с долбленной тыквой в руках. В его? Игвин чуть дара речи не лишилась. Вы не можете требовать от нее такого? Не можете? Вот глупая девчонка, — проворчала Бэйр. Мы же не требуем от нее разделить с ним одеяло. Но не решит ли он, что именно этого она просит? Да и позволят ли? Вообще-то мужчины — странные существа. А Рандалтор вырос не среди нас, поэтому он еще непонятней. Наверняка ему ничего такого и в голову не придет, — затараторила Игвейн. Потом заговорила медленно. По-моему, он об этом и не подумает. Но ведь это неприлично. Просто неприлично. Я прошу, чтобы вы не требовали от меня этого, — с покорностью промолвила Авиенда. Так смиренно, что Игвейн не поверила своим ушам. Нервным движением Авиенда брызнула водой. Шипя, взлетели густеющие облака пара. «За последние дни я научилась многому, отдав учебе все то время, которое обязана была проводить с ним. С тех пор, как вы позволили Игвейн и Морейн седай помогать мне направлять, я обучаюсь даже быстрее. Не то чтобы они наставляли меня лучше вас. Нет, — поспешно добавила девушка. — Но я хочу научиться еще очень многому. — Ты будешь учиться по-прежнему, — заявила Милейн. — Тебе незачем проводить с ним каждый час. Если будешь стараться как следует, в занятиях отказа не будет. Тогда вряд ли ты что упустишь. Но пока ты спишь, обучение стоит на месте. — Я не могу, — промямлила Виенда, опустив голову к тыкве с водой. Потом громче и решительнее добавила. — не буду». Она вскинула голову, глаза полыхали голубовато-зеленым огнем. «Меня не будет там, когда он снова позовет к своим одеялам эту вертихвосткую Зендри». Игвейн вытаращила глаза на подругу. «Зендри?» — Игвейн видела и крайне неодобрительно относилась к увиденному, какому позорному наказанию подвергли ту девы. «Заставить ходить голой? Но услышать такое...» «Не хочешь же ты сказать, будто он...» «Молчать!» — точно кнутом ожгла девушка своим окриком Бэйр. Тяжелый взор ее голубых глаз раздробил бы и камень. соткнитесь «Обе вы молоды, но даже девам впору знать, что мужчины совершают глупости, особенно когда они не привязаны к женщине, способной направить их на верный путь». «Я рада!» — сухо заметила Эмис. Вижу, ты больше не сдерживаешь своих чувств о Когда дело доходит до этого, девы оказываются ничуть не умнее мужчин. Я сама хорошо все помню, и прошлое до сих пор смущает меня. Если выплескивать свои эмоции, это на время омрачает разум, лишает возможности судить здраво. Но если постоянно зажимать их, не давая чувствам выхода, всегда будешь видеть все как в тумане. Надо просто не давать воле гневу и ярости излишне часто и знать, когда их лучше сдерживать. Милейн подалась вперед, опершись на руки. Капельки пота стекавшие с лица, чуть ли не в горячий котел срывались. Тебе известна твоя судьба, Авиенда. Ты станешь хранительницей мудрости, великой силы и огромной власти. В тебе уже сейчас немалая сила. Благодаря ей ты прошла первую проверку, Она поможет тебе пройти и через это. — Моя честь, — хрипло вымловила Авиенда и сглотнула, — не в силах продолжать. Девушка сгорбилась, съежилась, судорожно прижимая к себе долбленую тыкву, будто в ней хранилась честь, которую она хотела уберечь и защитить. — Узору неведом, Джей Тох, — сказала Бэйр. Если в ее голосе и было сочувствие, то очень слабое. Узору понятно только то, что должно быть, и то, что будет. Мужчины и девы борются с судьбой, даже когда ясно. Узор сплетается, невзирая на их борьбу. Но ты больше не фардерай, Змай. Ты должна научиться овладевать судьбой. Только поддавшись узору, ты обретешь возможность управлять собственной жизнью. И если бороться, сопротивляться, узор все равно тебя заставит. Вынудит, и ты найдешь несчастье и страдания, вместо того, чтобы обрестить блаженство и радость. и Игвин подобные речи очень и очень напоминали то, чему ее учили в отношении единой силы. Чтобы контролировать Саидар, нужно вначале уступить ему. Начинаешь сопротивляться, и сила обрушится на тебя, а то и сокрушит своим буйным напором. Уступи и направляй легонько, деликатно, И она сделает так, как ты хочешь. Но это не объясняло, почему хранительницы добиваются от Виенды исполнения своего требования. Поэтому Игвейн так ничего и не спросила, лишь повторила: "Это неприлично". Не ответив ей, Эмис сказала: "Рандалтор откажет ей. Принуждать мы его мы не можем". Бэт и Милейн смотрели на Игвейн так же пристально, как и Эмис. Они не собирались ничего объяснять. Проще камень разговаривать, чем вытянуть что-нибудь из хранительницы, вопреки ее воле. Авиенда, пребывавшая в угрюмой покорности, рассматривала пальцы своих ног. Она знала, так или иначе хранительницы мудрости своего непременно добьются. — Я не знаю, — медленно промолвила игвин Так же хорошо, как и раньше, я его уже не знаю. Она сожалела об этом. Но так много чего произошло, и с ним, и с ней, даже не считая того, что девушка поняла. Ранда она любит не больше, чем брата. Обучение как в башне, так и здесь многое изменило, как и Ранда изменила осознание того, кем он стал. Если найдете вескую причину, может, он и не станет возражать? По-моему, авиенда ему нравится. Молодая аилка, не поднимая головы, испустила тяжелый вздох. «Веская причина», — хмыкнула Бэйр. «Когда я была девчонкой, любой мужчина от радости бы горным козлом скакал, если бы молодая женщина выказала к нему такой интерес. Он бы сам отправился собирать цветы для ее свадебного венка». Авиенда вздрогнула и обвела хранительниц мудрости взором, в котором вспыхнуло что-то от ее прежнего характера. «Хорошо. Подыщем причину, которую сочтет веской даже тот», «Кто вырос у мокрых землях?» «Несколько ночей назад ты договаривалась о встрече в тело Ранриоде», сказала Эмис, на сей раз с Найниф. «А вот это многому научится», вставила Бейр. «Если упрямиться не перестанет». «А до того ночи у тебя свободны», произнесла Милейн. «Если, конечно, ты не проникаешь в тело Ранриод без нас». Игвейн подозревала, к чему они клонят. «Конечно, нет», — уверила она хранительниц. «Тогда ведь она только попробовала. Вот еще чуточку, и они бы точно узнали». «Тебе удалось отыскать сны Найниф или Элэйн?» — спросила Эмис. «Небрежно, как о пустяке». «Нет, Эмис». «Отыскать сон другого человека — задача много сложнее, чем просто вступить в тело ранриот мир снов». Особенно, если этот человек вдалеке от тебя. Чем ближе он находится и чем лучше ты его знаешь, тем легче добиться цели. Хранительницы мудрости по-прежнему требовали, чтобы Игвейн не вступала в тело Ранриот без сопровождения хотя бы одной из них. Но чей-то чужой сон мог оказаться по-своему не менее опасен. В тело Ранриоте Игвейн в значительной степени контролировала и себя, и окружающее если только не вмешивалась хранительница. Хотя раз от разу Эгвень действовала в тело Ран-Риоде все лучше и лучше, ее умение не шло ни в какое сравнение с многолетним опытом хранительниц. Но оказавшись в чужом сне, сам становишься его частью. Требуются все силы и умения, чтобы не подчиниться чужой воле, не стать в этих видениях таким, каким тебя хочет увидеть во сне этот человек. «Да и тогда...» Кое-что порой не срабатывало. Даже хранительницы крайне осторожно наблюдали за снами Ранда, никогда не уходя в них полностью. И тем не менее, хранительницы настаивали, чтобы Игвейн продолжала учиться. Раз они решили обучать ее хождению по снам, от намерения обучить всему, что знают сами, не отступятся. Нельзя сказать, что Игвейн испытывала нежелание. Скорее, какую-то робость. Несколько уроков, когда хранительницы мудрости позволили ей действовать самостоятельно, стали для нее потрясением и несколько отрезвили. Над своими снами хранительницы властвовали вполне, поэтому все, что случалось там, происходило согласно их воле и желанию, как они заявили, дабы продемонстрировать Игвейн возможные опасности. Но один раз ей разрешили войти в сон Руарка, и Игвейн была ошеломлена узнав, что для вождя она лишь чуть старше ребенка, совсем как его младшей дочки На миг Игвейна ослабила контроль. И миг этот оказался роковым. Она тотчас же стала сущим ребенком. При каждом взгляде на Руарка и Игвейн не могла не вспомнить, как ей дали куклу, чтобы она получше ее рассмотрела, и как она радовалась, и самому подарку, и одобрительным взорам Руарка. От счастливой беззаботной игры с куклой Игвейн оторвала лишь явившаяся Эмис. Плохо уже то, что об этом случае известно Эмис, но Игвейн подозревала, что кое-какие воспоминания о том сне сохранились и у Руарка. «Ты должна стараться», — сказала Эмис. «Пытайся, ведь у тебя достаточно сил, чтобы дотянуться до них, хоть они и далеко, и не случится ничего плохого» если ты узнаешь, какой им представляешься. В последнем сама игвейн вовсе не была уверена. Сэлэйн все ясно, она подруга, но Найниф... Чуть ли не всю сознательную жизнь Найниф была для Эгвейн мудрой Эммондова луга. Девушка подозревала, что для нее сны окажутся похуже руарковых. «Сегодня я буду спать в стране от палаток», — продолжала Эмис, «недалеко». Если постараешься, легко отыщешь меня. Если я не увижу тебя во сне, утром мы об этом поговорим. Игвейн подавила, готовый вырваться стон. К снам Руарка ее сопровождала Эмис. Сама хранительница задержалась в них только на мгновение, которого едва хватило, чтобы обнаружилось. Руарк по-прежнему видит ее ничуть не изменившейся, молодой женщиной, на которой женился. Кроме того, раньше, когда игвин пыталась проникнуть в сон хранительницы, та всегда оставалась в палатке вместе с ней. — Хорошо, — заключила Бэйр, потирая руки. — Мы услышали все, что следовало. Если желаете, можете оставаться, но я вроде уже чистая. Отправлюсь-ка я к своим одеялам. Я не так молода, как вы. молодая или нет, она любую из них, возьмись они бегать на перегонки, загонит до полусмерти а потом еще и сама обратно принесет. Едва Бэйр встала, как заговорила Милейн, и, что очень не похоже на нее, заговорила нерешительно. «Мне нужно... мне нужно попросить тебя о помощи, Бэйр. И тебя, Эмис». Старшая женщина вновь села. Обе беловолосые хранительницы вожидающе смотрели на Милейн. «Я... я бы хотела, чтобы вы от моего имени поговорили с дариндой Последние слова вылетели у нее на одном дыхании. Эмис широко улыбнулась, а Бэйр громко захихикала. И Гвинь, по-видимому, тоже, поняв, в чем дело, поразилась. И Гвинь же втерялась в догадках. Потом Бэйр громко расхохоталась. «Ты всегда заявляла, что муж тебе ни к чему, и никого не желала в мужья. Я же схоронила троих, и не прочь обзавестись еще одним. Холодными ночами...» они просто незаменимы. Женщина может переменить свое мнение. Голос Милейн, хотя и достаточно твердый, никак не соответствовал густому румянцу, выступившему на ее щеках. Я не могу держаться подальше от бэйла и убить его не могу. Если даринда согласится принять меня сестрой-женой, я сплету свой свадебный венок и положу его к ногам бэйла «А если он не поднимет венок и наступит на него?» — с нескрываемым интересом допытывалась Бэйр. От смеха Эмис повалилась на спину хохоча и хлопая ладонями по бедрам. Насколько Игвейн знала о аильске обычаи, такой исход был весьма маловероятен. Коли Доринда решит, что Милейн подходит ей в сестры-жены, в этом деле мало что останется сказать. Вообще-то Игвейн больше не шокировала что у мужчины может быть две жены. Ну, не совсем так. «Разные страны, разные обычаи», — твердо напоминала себе девушка. Ей не хватало духу заставить себя спросить. Но из того, что она знала, выходило, что у некоторых аильских женщин двое мужей. Нет, все-таки аильцы — очень странный народ. «Я прошу вас об этом, как своих первых сестер». И мне кажется, я нравлюсь даринде Едва Милейн промолвила эти слова, шумное веселье двух других хранительниц слегка улеглось. Они продолжали смеяться, но теперь обнимали подругу, говорили, что рада исполнить ее просьбу и что ей будет хорошо с Бейлом. Эмис и Бейр вели себя так, словно даринда уже дала согласие. Трое хранительниц и ушли вместе под ручку, хихикая, будто девчонки. Правда, не забыв напомнить Игвейн и Авиенде прибраться в палатке. «Игвейн, а женщины твоей стороны могут принять сестру жену?» — спросила Авиенда палкой, откидывая клапан с дымоходного отверстия. Игвейн захотелось, чтобы дымоход Авиенда оставила напоследок. Тепло сразу начало улетучиваться. «Не знаю», — сказала она, быстро собирая чашечки и кувшинчик с медом. Стайра тоже отправилась на поднос. — моему нет может если они близкие подруги поспешно добавила она незачем показывать что ей не очень по нутру аильские обычаи. венда хмыкнула и принялась откидывать боковые клапаны. Игвейн выскочила из палатки зубы у нее стучали в торе дребезжанию чашечек и бронзовых стайра на подносе хранительницы мудрости неторопливо одевались словно стояла мягкая ночь и они находились в спальнях в каком-нибудь холле. Облаченная в белая фигура, бледная в отцвете луны, забрала у игвин под нос, и девушка принялась высматривать свой плащ и туфли. На земле среди оставшейся одежды она их что-то не видела. — Я распорядилась, чтобы твои вещи отнесли к тебе в палатку, — промолвила Бэйр, завязывая шнурки своей блузы. — Они тебе пока не нужны. Уигвин все внутри в пятки ухнуло. Она принялась подпрыгивать, хлопать себя руками в тщетной попытке согреться. Ладно, хоть хранительницы не велели ей стоять смирно. Вдруг до нее дошло, что снежно-белая фигура, уносившая под нос, слишком высока даже для аильской женщины. Заскрежетав зубами, она покосилась на хранительниц, которым будто и дела не было, замерзнет она до смерти, прыгая на месте, или нет. Может, мужчинам и все равно, что мужчина видит их голышом. По крайней мере, если он Гайшайн. Но Игвейн-то не все равно. Из палатки вышла авиенда. И, увидев подпрыгивающую, игвин стояла, не делая никаких попыток отыскать свою одежду. Холод будто не действовал на нее, как и на хранительниц. «Итак», — сказала Бэйр, поправляя на плечах шаль. «Ты, авиенды не только упрямая, как мужчина» ты даже не в состоянии удержать в памяти простейшего задания, какое исполняла десятки раз. Ты, Эгвейн, упрямо не меньше и по-прежнему считаешь, будто можешь копаться в своей палатке, когда тебя зовут. Надеемся, 50 кругов бега вокруг лагеря поумерят ваше упрямство, прояснят ваши головы и напомнят, как нужно откликаться на зов и как положено выполнять порученную работу. Вперед! Без единого слова, немедленно секунды, Авиенда сорвалась с места и в припрыжку побежала к краю лагеря, ловко уворачиваясь от еле видимых в сумраке палаточных растяжек. Игвейн замешкалась лишь на мгновение и устремилась следом за подругой. Аилка бежала не очень широким шагом, и девушка нагнала ее. Ночной воздух кусал Игвейн морозом, и не менее холодна была потрескивающая глина под ногами. А камешки так и норовили угодить между пальцами и вдобавок больно царапались. А Виенда же бежала легко, без усилий. Когда девушки добрались до последней палатки и повернули на юг, Виенда сказала, «Знаешь, почему я занимаюсь так усердно?» Ни холод, ни бег не сказывались на ее ровном голосе. Игвеин так дрожала, что едва могла говорить. «Нет, а почему?» Потому что Бейр и остальные все время показывают на тебя и твердят, как легко учишься ты. Тебе ничего не приходится объяснять дважды. Говорят, что я должна равняться на тебя. Она покосилась на игвин и Тай поймала себя на том, что хихикает вместе с подругой. Это же лишь отчасти. Другая причина, что я учусь делать, — Авиенда покачала головой. Даже в лунном свете на лице ее ясно читалось изумление. И сама сила... Раньше никогда я себя так не чувствовала. Такой живой. Я чувствую тончайший запах, ощущаю легчайший ток воздуха. «Опасно делать это очень часто или подолгу», — заметила Игвейн. Бек немного согрел ее, хотя то и дело на нее нападала дрожь. «Я тебе уже говорила об этом, да и хранительницы уверенно повторяли не раз». Авиенда только хмыкнула. «По-твоему, я могла бы себе ногу копьем поранить?» Некоторое время девушки бежали молча. — Аранд, вправду, — наконец промолвила Игвейн, — ей трудно было говорить. Но не холод тому причина. Она опять начала потеть. — Я про Изендрия. Заставить себя выразиться яснее она не сумела. Наконец Авиенда медленно произнесла. — По-моему, он ничего такого не сделал. Голос у нее был сердитый ну если она его не интересует, чего же ей порка нипочем? Она ведь неженка-макроземка, из тех, что ждут, когда мужчины сами к ним придут. Я видела, как он на нее глазел, хоть и пытался это сделать незаметно. Ему нравилось смотреть на нее. Игвинь не знала, не считает ли подруга и ее неженкой-макроземкой. Наверное, нет, иначе они бы не сдружились. Но Авиенда никогда не беспокоилась о том не обижают ли кого-то ее слова, и, наверное, этому не научатся. Пожалуй, она удивится, узнав, что Игвейн может обидеться. «Девы ее так вырядили», — неохотно признала Игвейн, «что на нее пялится всякий мужчина». Вспомнив вдруг, что бежит без одежды, на виду у всех, девушка запнулась и чуть не упала, тревожно оглянувшись. Насколько она могла судить, вокруг было безлюдно. Даже хранительницы мудрости вернулись в свои палатки. К теплу, под свои одеяло. Игвейн взмокла от пота, но соленые капельки будто замерзали, едва появляясь на коже. «Он принадлежит Илэйн», — с жаром заявила Авиенда. «Признаю, ваших обычаев досконально я не знаю. Но наши не таковы, как у вас? С Элейн он не помолвлен. С чего это я его защищаю? Его бы выпорот не мешало». Но честность заставила девушку продолжать. Даже у вас, Аильцев, мужчина вправе сказать «нет», когда его спрашивают. «Вы, Селэйн, почти сестры, как и мы с тобой», возразила Авиенда, замедлив, а потом вновь ускорив бег. «Разве ты не попросила присматривать за ним ради нее? Разве ты не хочешь, чтобы он был с ней?» «Конечно хочу, если он того желает». Это было не совсем правдой. Игвейн покривила душой. Игвейн хотела, чтобы Элейн была счастлива, насколько возможно. Пусть любит возрожденного дракона. Игвейн готова была сделать все, чтобы Элэйн получила желаемое. Разве что не станет связывать Ранда по рукам и ногам. Хотя, если понадобится, возможно и свяжет. Но согласиться с этим – другое дело. Аильские женщины готовы на многое, очень многое. Заставить себя поступать, как они, Игвейн вряд ли когда сможет. Иначе было бы неправильно. «Ранд принадлежит ей», — твердо заключила Авиенда. Игвейн вздохнула. Авиенда просто не желает понимать обычаев, отличных от ее собственных. Аилка до сих пор не отошла от потрясения, которое испытала, узнав, почему Илэйн не просит ранда жениться на ней. У нее в голове не укладывалось, что с такой просьбой может обратиться мужчина. «Уверена, завтра хранительницы прислушаются к доводам здравого смысла. Не заставит же они тебя спать у мужчины в спальне», — сказала Игвейн. Авиенда посмотрела на подругу с нескрываемым удивлением. На мгновение ловкость изменила ей, и она ударилась пальцем босой ноги о кочку. Эта оплощность вызвала поток ругательств, к которым с интересом прислушались бы даже кодировые возщики. А Бэйр потянулась бы за голубой колючкой. Но бега девушка не прервала. «Наконец, последнее проклятие смолкло», — и авиенда сказала. «Не понимаю, почему это тебя так огорчает? В набегах мне не раз доводилось спать рядом с мужчиной. В холодную ночь я не единожды и одеяло с ними делила». Но тебя волнует, что я буду спать в десяти футах от Ранда. Это как-то связано с вашими обычаями? Я заметила, что ты не моешься в парильне, если там мужчины. Ты не доверяешь Ранду Алтору или ты не доверяешь мне?» Под конец голос ее упал до огорченного шепота. «Конечно, я тебе доверяю», — с жаром возразила Эгвейн. ему? Просто это...» Она умолкла, не зная, что и как сказать дальше. Аильские представления о приличиях оказывались иногда куда строже тех, на которых воспитывали ее. Но порой аильцы спокойно делали такое, от чего дома круг женщины растерялся бы в недоумении. То ли всем вместе в обморок хлопнуться, то ли хворостину покрепче схватить. — Авиенда, если тут как-то замешана твоя честь? — Игвейн затронула чрезвычайно деликатную тему, чреватую обидой. «Наверняка, если ты объяснишь хранительницам, они не заставят тебя поступать против твоей чести». «Здесь нечего объяснять», — категорическим тоном заявила Аилка. «Знаю, я мало понимаю в джеитох», — начала Эгвейн, и Авиенда рассмеялась. «Оседай, ты утверждаешь, будто ничего не понимаешь. Однако все твои поступки доказывают, что ты живешь согласно ему». Игвейн сожалела, что в ее отношениях с Авиендой сохранялась только лжи. Она на силу сумела уговорить Аилку звать ее просто по имени, и все равно прежнее обращение «нет-нет», да и срывалась у Авиенды с языка. Но чтобы тайна оставалась тайной, раскрывать ее нельзя ни перед кем. «Ты, Айс Седай, и в силе настолько могущественно, что запросто одолеешь и Милейн, и Эмис вместо взятых», — продолжала Авиенда. «Но ты сказала, что будешь повиноваться, а потому скребешь коты, когда они велят, и бежишь, когда они приказывают. Может, ты и не знаешь, Джей Тох, но ты следуешь ему?» Разумеется, они говорили о совершенно разных вещах. Скрепя зубами, Игвейн делала, что ей приказывали, потому что это единственный способ научиться хождению по снам. А научиться она хотела, она страстно желала научиться всему» и даже больше того, что она могла вообразить. Но сама мысль, будто она способна жить согласно этому дурацкому джи и тох, просто-напросто глупа. Она делает то, что нужно, причем только когда это нужно ей. Девушки приблизились к месту, откуда начали бег. Завершив круг, Игвень сказала, это первый, и умчалась во тьму. Ее никто не видел, и никто, кроме авиенды не узнал бы, отправься она сразу в палатку. Авиенда, конечно, никому ничего не скажет. Но Эгвейн и в голову не пришло остановиться раньше, чем пробежав 50 кругов.